пять тысяч Портосу, пять тысяч Арамису, чтобы они отдали их от моего и своего имени моему маленькому другу Раулю, Виконту де Брожелону. Последние же пять тысяч оставляю господину Планше, чтобы он с меньшим сожалением передал прочие пятнадцать тысяч моим друзьям, в чем подписуюсь Д'Артаньян». Планше, видимо, очень хотелось прочесть то, что написал Д'Артаньян. «На, прочти», — сказал мушкетер.